Глава 4. Леон вскоре принял вид превосходства в сношениях с товарищами, стал избегать их общества и окончательно забросил свои дела. Он ждал ее писем, перечитывал их, сам писал ей. Он вызывал перед собой ее образ всею силой своей страсти и памяти. Неослабленное разлукой желание видеть ее, напротив, все росло. и раз в субботу утром он убежал со службы. Когда с вершины холма увидел он в долине церковную колокольню с жестяной флюгаркой, вертевшейся по ветру, то ощутил в душе ту сладу, смесь торжествующего тщеславия и себелюбивого умиления, какую должен испытывать миллионер, навестивший родную деревню. Он пошел бродить вокруг ее дома. В кухне был виден огонь. Он ждал, не появится ли за занавесками ее тень. Никто не появился. Тетка ли Франсуа, увидя его, разохалась и нашла его выше ростом и худощавее, а Артемис заявила, что он возмужал и посмуглял. е Он пообедал, как в былые времена, в маленькой столовой, но один, без б о р щ и к а податей. б и н е н а с к у ч и л а вечно ждать приезда «Ласточки», и он окончательно перенес свой обед на час раньше. Обедал он теперь ровно в пять, но все же продолжал ворчать на постоянное запаздывание старого Редвана. Леон, наконец, собрался с духом и постучал в дверь доктора. Барни а была у себя в комнате, откуда сошла только через четверть часа. Барин, кажется, был рад его видеть и не двинулся с места ни в этот вечер, ни весь следующий день. Он увиделся с нею наедине поздно вечером, за садом, в переулочке. В том же переулочке, как с тем, с другим. Была гроза, и они разговаривали под зонтиком при свете молний. Разлука становилась невыносимой. — Легче умереть, — говорила Эмма. Она извивалась в рыданиях, припав к его плечу. — Прощай, прощай, когда я тебя увижу? Оба опять вернулись, чтобы обняться еще раз. Она дала ему обещание как можно скорее и б о что бы то ни стало выдумать предлог для постоянных свиданий на свободе. Хоть раз в неделю. Эмма не сомневалась в удаче. Она была полна надежд. Скоро она добудет денег. Поэтому она приобрела для своей комнаты пару желтых с широкими полосками гордин, дешевизну которых выхвалял ей Лерэ, и даже размечталась о ковре, а Лере, согласившись, что это уже не бог в е с ь как трудно, учтиво взялся достать и ковер. Она уже не могла обходиться без его услуг. Раз двадцать на день посылала за ним, и он тотчас бросал дела и являлся безропотно. Никто не понимал и того, зачем тетка Ролле завтракает каждый день у барыни и даже заходит повидаться с нею наедине. Как раз в это время, то есть в начале зимы, в ней вспыхнула вдруг особая страсть к музыке. Однажды вечером, когда Шарль слушал ее, она четыре раза к ряду начинала с и з н о в а один и тот же отрывок и всякий раз была недовольна, тогда как он, не замечая разницы в игре, восклицал «Браво! Очень хорошо! Ты не права! Продолжай!» «Ах, нет, это ужасно!» у меня одервенели пальцы на другой день он попросил ее сыграть еще что нибудь хорошо если это доставляет тебе удовольствие и шарлю пришлось признать что она действительно немного отстала она опутала ноты сбивалась потом вдруг остановилась и сказала ах все пропало мне следовало бы брать уроки но она закусила губы и прибавила — Двадцать франков за урок. Это слишком дорого. — Да, действительно, дороговато, — сказал Шарль, глупо усмехаясь. — Но мне кажется, можно найти и подешевле. Есть ведь артисты, которые не очень знаменитые, но стоят знаменитостей. — Поищи таких, — сказала Эмма. Вернувшись на другой день домой, он взглянул на нее лукаво и не удержался, чтобы не сказать ь т а к ты иногда бываешь упрямо?» «Я был сегодня в Барфишере. И что же?» Госпожа е ж а р уверяет, что ее три дочери, обучающиеся в монастыре Милосердия, берут уроки музыки по пятьдесят су за урок, и к тому же у известной учительницы. Она пожала плечами и более не открывала рояль. Но, проходя мимо инструмента, особенно если б а в а р и оказывался поблизости, вздыхала «Ах, мой бедный рояль!». Когда приходили гости, она неуклонно заявляла, что бросила музыку и что не может больше заниматься ею по слишком серьезным причинам. Начинались сожаления, как жалко, ведь у нее такие способности. Принимались даже уговаривать б а в а р и стыдили его, особенно аптекарь. «Вы не правы», — говорил он. Никогда не следует пренебрегать природными дарованиями. Сверх того, подумайте, друг мой, что, побуждая госпожу Бавари заниматься, вы тем самым сберегаете будущие затраты на музыкальное образование вашей дочери. Я нахожу, что матери должны сами учить своих детей. Эта мысль Руссо, быть может, все еще слишком новая, но ей суждено в будущем восторжествовать. Я в этом убежден. так же, как и мысли о кормлении детей материнским молоком или идеи оспопрививания. Итак, Шарлю пришлось снова заговорить с Эммой о музыке. Она с горечью ответила, что лучше продать рояль. Но видеть, как его унесут, этот бедный инструмент, доставлявший ей столько тщеславных радостей, было для нее чем-то вроде частичного самоубийства. — Если бы ты пожелала, — сказал он, — взять иногда урок, знаешь ли, это к время от времени, то ведь это в конце концов уже не было бы так разорительно. — Уроки, — возразила она, — только тогда полезны, когда их берут исправно. Вот таким способом добилась она от мужа разрешения ездить раз в неделю в город для свиданий с любовником. По истечении месяца многие нашли, что она заметно усовершенствовалась.